Я приведу вам начало этой уникальной речи. Обратите внимание на то, каким дружелюбием она проникнута. Помните, что Рокфеллер разговаривал с людьми, которые всего несколько дней назад были готовы вздернуть его на ближайшее осине. Но он не мог бы говорить мягче и дружелюбнее даже с группой миссионеров. Его речь наполнена такими фразами, как «Я горжусь тем, что выступаю перед вами». «Мне довелось побывать в ваших домах, познакомиться с вашими женами и детьми. Мы встретились не как посторонние люди, но как друзья, дух дружбы, наши общие интересы. Только благодаря вашей любезности я смог выступить перед вами». «Сегодня знаменательный день в моей жизни», — начал свою речь Рокфеллер. В первый раз мне выпало счастье встретиться с представителями работников этой замечательной компании, с ее руководителями и инженерами. Хочу заверить вас, что я горжусь тем, что выступаю перед вами, и я буду помнить об этом всю жизнь. Если бы эта встреча состоялась две недели назад, то я стоял бы перед вами как чужой, не узнавая ни одного лица. Но за последнюю неделю... Мне представилась возможность посетить лагеря в южных бассейнах и поговорить практически со всеми вашими представителями, кроме тех, кто в это время отсутствовал. Мне удалось побывать в ваших домах, поговорить с вашими женами и детьми. Теперь мы не чужие друг другу, мы друзья. И вот в этом духе взаимной дружбы я хочу обсудить с вами наши общие интересы». Так как это встреча администрации и представителей рабочих, я смог присутствовать на ней только благодаря вашему любезному разрешению, ибо не имею чести принадлежать ни к тем, ни к другим. Но все же я чувствую себя тесно связанным с вами. В некотором смысле я представляю здесь акционеров и директоров. Но разве это не прекрасный пример искусства превращения врагов в друзей? предположим что рокфеллер избрал бы другую тактику. Предположим, он начал бы спорить с шахтерами и бросать им в лицо неопровержимые факты. Предположим, он стал бы утверждать, что они не правы что их поступки лишены логики. И что бы произошло? Поднялось бы еще большее возмущение, ненависть только усилилась бы, а ситуация обострилась бы до предела.